ф р е д д разжигала тайную ревность. Тристан задумал родить сына взамен брата, и это было единственной целью его женитьбы. Он понимал, что, по сути, это жестоко, но ничего с собой поделать не мог. Когда он обнял отца перед вагоном, его охватила дрожь. Но заплакал он, только обнявшись со старым Шаеном. Рано следующим утром, хрустальным весенним утром, с зеленой пастелью распускающихся осин и молодой травки, Они похоронили сердце Сэмюэла в каньоне около родника. Изабелли... Все й их жизни виделись историей, уходящей шагами дней и ночей, прожитых в такой фатальной обособленности, что ей уже некого было любить. Удар ножа наблюдал сверху, как Деккер засыпает яму землей. Когда все ушли, он спустился с горы и посмотрел на камень, но не смог прочесть слова. с э м е й л Дант Ладлоу, 1897-1915. Мы не увидим его, но воссоединимся с ним. Глава вторая. Летние сновидения Тристана были полны водой. Холодная Атлантика прокатывалась по его сну зелеными валами, Проснувшись ночью, он с надеждой проводил ладонью по животу Сюзанны. Два месяца их женатой жизни были великолепными. Он был неистовым любовником, но не по какой-то биологической причине, а из-за раны в мозгу, оставленной Сэмюэлом. Он подумывал, не помолиться ли, и смеялся про себя. Бог, скорее всего, подарит ему в сыновья андатру, До объявленного отъезда в Гавану на встречу с дедом оставалась неделя. Он сознавал, что это — безобразное решение, но ничего не мог с собой сделать. Лет сто назад ему хватило бы странствий по земле, по горам и долам, раскинувшимся без края, но теперь, в 1915 году, для него, 21-летнего, ничего или почти ничего из этого не осталось, и его тянуло заглянуть за миллионную волну и дальше». Не потому, что он не любил родных мест, если уж не Канада, то ничего лучше Северной Монтаны нет. И, наверное, жену он любил, как только может любить молодой человек с таким необычным душевным устройством. Он обожал ее, не отпускал от себя, часами обсуждал с ней планы на будущее. По большей части для него несбыточное. Ранчо, дети, разведение чистокровных лошадей и, конечно, скота для заработка. Сюзанна сидела около загона под зонтиком, спасая белую кожу, и наблюдала, как Тристан и д е к е р объезжают лошадей с помощью странного получерного кри, который вцеплялся в самую злую лошадь, как клещ в шкуру Сеттера. Ладлоу развлекал отца Сюзанны, Артура, приехавшего порыбачить, с большим сундуком легких удочек. Хозяину казалось странным, что Сват явно предпочитает Альфреда Тристану. Спина у Альфреда зажила, но из-за колен а он все еще ходил с палкой. Порыбачив несколько недель в полное свое удовольствие, финансист по странному обыкновению богачей, которые, придя в хорошее расположение духа, ищут, чего бы им купить, стал присматривать и себе недвижимость. Он остановился на большом соседнем ранчо, назвал его свадебным подарком дочери и зятю, Половинную долю, однако, сохранив за собой в порядке, как он выразился, разумной деловой практики. Ладлоу опять стал любезен с женой. Слишком тяжело было горе, чтобы переживать его в одиночку. Самый болезненный эпизод случился жарким воскресным днем, когда они устроили пикник на лужайке. К воротам на неоседланной лошади подъехала девушка в дешевом летнем платье. Тристан немедленно подошел к ней и снял с лошади. Остальные наблюдали за ним недоуменно и с легкой скукой. Тристан же сразу узнал в ней дочку фермера из-под Катбанка, который Сэмюэл оставил на хранение золотые часы. Она подошла к столу, прижимая к груди сумку. Тристан представил ее, подал ей тарелку с едой и стакан лимонада. Потом сел с ней рядом и мрачно смотрел, как она достает из сумки часы Сэмюэлла. Она услышала, что газета в Хеллене сообщила о его смерти и три дня ехала сюда, чтобы отдать часы, и если кому-нибудь интересно, она даст почитать письма Сэмюэла к ней. Их было около сотни, по одному на каждый день его службы, и все написаны неизменно аккуратным почерком. Изабель начала читать, но разрыдалась. «Ладлоу р у г а е т